Глава десятая. Моя самооценка упала ниже подвала Гельсинорского дворца. Хотя раньше мне казалось, что падать ей уже некуда. Джоэль действительно помог. Соотнес имена министров с тем, кто где сидел. Напомнил о том, что обсуждали на совете, да еще и объяснил истинное значение произносимых фраз. Я мало того, что запомнила до да обидного мало, так еще выяснилось, что неправильно поняла даже то, что в мою пустую голову все же влезло. Да уж, заритовский язык я изучила, но выходит, что для большего погружения в жизнь княжества учить мне его еще и учить. А чтобы более не попадать в такие глупые ситуации с невозможностью выполнить требования лорда Рафта, я пообещала себе всегда носить бумагу и карандаш. А почему бы и нет? Надо попросить швей пришить к платьям карманы. «Так какую услугу вы от меня хотите?» Размер моей благодарности премьер-министру сравниться мог лишь со степенью осознания собственной никчемности. Лорд Михорский в расслабленной позе сидел на кресле. Нога заброшена на ногу, а руки на подлокотниках. Меня несколько смущала подобная фривольность, но выбирать не приходится. К тому же, не раз я замечала странные взгляды премьер-министра. Глаза его опять переливались и походили на расплавленное серебро. Только в этот раз я была умнее и говорить об этом не собиралась. «А на что вы готовы, Оливия?» – промурлыкал Джоэль. И так он в этот момент был схож с огромным котом, что захотелось предложить ему молока. «Милорд, вам не кажется, что степень моей готовности нужно было выяснять до того, как вы начали мне помогать?» Дипломатично сказала я. Подумала немного и улыбнулась, чтобы сгладить неловкость, но Джоэль довольно потянулся. «А какая разница? Неужели ты в чем-то сможешь мне отказать? Я буду очень расстроен, моя нежная кошечка». Я вообще не понимала, что происходит. Смотрела на премьер-министра, приоткрыв рот, и тут вдруг осознала происходящее. Он же лечил леди Ростби, когда на ту напало сумасшествие, и вполне мог заразиться. У компаньонки тоже все начиналось с легкого бреда. Я поднялась со стула, и лорд Михорский встал тоже. Что ж, я покашляла, судорожно пытаясь решить, что же делать дальше. Бежать к князю? А вдруг и он, и я тоже заразились? Тогда тем более следует объединяться. А «Э, я, наверное, пойду. Поздно уже, спасибо, что помогли. Подожди. Джоэль поймал меня за руку и притянул к себе. Я уперлась руками ему в грудь и с ужасом уставилась в серебристые глаза. Может, неправильно, но эти противоестественные всплески в глазах пугали меня гораздо больше, чем поведение лорда. Он-то, в конце концов, просто болен. «Милорд, вам нужна помощь!» «Как можно спокойнее», — сказала я, хотя от страха колотилось сердце. Джоэль перехватил мои руки и прижал ладонями к своим щекам. «У тебя так сильно стучит сердце, что даже я это слышу!» «Да еще бы! Премьер-министр, судя по всему, совершенно не осознает, что перед ним невеста князя!» «Отпустите меня!» – твердо сказала я. «Вы же понимаете, что это ненормально! Забудь об обязательствах!» Глаза Джоэля и вовсе подернулись инием, и я почти не видела зрачков. Настолько они стали светлыми. Дай волю своим чувствам. «Дельное предложение!» – решила я и, зажмурившись, ударила премьер-министра ногой по тому самому месту, которое у мужчин считается стратегически важным. Меня этому приему научил Алекс, когда отправлял в пансион. По его мнению, это стало своеобразным уроком жизни, хотя уезжала я в место, где мужчин нет вовсе. Но никогда не знаешь, где пригодятся напутствия, данные от чистого сердца. Джоэль мигом отпустил меня и согнулся вдвое. «Ты чего?» – простонал он. «Я вас спасаю!» Я пятилась к двери. «Вы же явно не в себе!» «Как леди Ростби!» «Сейчас позову целителей, и они вас вылечат!» «И меня вылечат, если это нужно!» Я с ужасом подумала, что скоро могу начать приставать к мужчинам, и ускорилась. «Стоять!» – рявкнул Джоэль. «Не надо никого звать! Я абсолютно здоров!» «Не похоже!» – заметила я. «Абсолютно здоровые к чужим невестам не пристают!» «Прости!» Премьер-министр морща сел за стол. Я стояла, рукой держась за ручку, уверенная, что в случае чего успею выскользнуть в коридор. Я решил, что между нами промелькнула искра, и это ты дала мне повод так думать. Я? Вот это да! После такого оскорбления меня же еще и виноватой выставляют. Сама же пришла ко мне ночью и говорила, что готова на все. Не говорила я такого! «Мало премьер-министр по стратегически важному месту получил. Надо было больше силы приложить, а то и несколько раз ударить». «Давай сохраним произошедшее в секрете, и тогда я никому не скажу о твоем возмутительном поведении». «То есть это у меня поведение возмутительное?» «Я чуть не задохнулась от ярости. Ну, знаете ли». За дверь я действительно выскользнула, да еще и хлопнула ею напоследок. Потом уже пожалела о своем ребячестве, но возвращаться не стала. А вот когда я зашла в собственную спальню, огнем пронзила мысль, что вернуться как раз и надо было, хотя бы для того, чтобы забрать протокол. Что я теперь на стол князю положу? Собственную гордость? Чего это вы такая нервная? Леди Ростби почему-то оказалась в моей спальне. Я недовольно покосилась на нее, но решила ответить. «Князь дал мне задание написать протокол сегодняшнего собрания». «Какого собрания?» Глаза компаньонки загорелись восторгом. «Вас уже ввели в совет? Это же восхитительно, Оливия! Мы уже на финишной прямой!» От переполнявших чувств женщина даже назвала мое имя, что было прямо чем-то из ряда вон выходящим. «Стоп!» Я выставила вперед руку, защищаясь от неумеренного слова излияния леди Ростби. «Ни в какой совет меня не вводили. Это просто проверка. Проверка, понимаете, которую я не прошла». Моя компаньонка недовольно поджала губы. «Оливия, неужели вы настолько глупы, что не в состоянии кратко записать то, о чем разговаривали несколько мужланов? Неужели при вас обсуждали по-настоящему серьезные вещи, которые вы объективно не в силах понять? В этот момент мне захотелось заблеять, словно овца». От слов леди Ростби стало не по себе, особенно если учесть, что я действительно не вникла в отдельные моменты ужина. «Вообще-то, я написала этот протокол», — высокомерно заявила я. «Отлично! И где же он?» «В кабинете лорда Михорского. Леди Ростби даже не поверила сказанному и попросила повторить. Я повторила еще два раза, и с каждым разом голос мой становился все тише. «А что вы делали с лордом Михорским? Писали этот протокол, гори он синим пламенем. Леди Ростби вскочила со стула, заходила взад-вперед по комнате, размышляя. Когда она остановилась и взглянула на меня, я содрогнулась. Настолько взгляд моей компаньонки был кровожаден. «Оливия, по-моему, у вас немного сбились ориентиры. Наша цель, лорд Рафт, вы должны пытаться стать княгиней». Могу ошибаться, но лорд Михарский и титул-то получил только из-за дружбы с князем, так что это заведомо не выигрышный вариант. К тому же, не хотелось мне это говорить, но вы же понимаете, что изменение цели на таком этапе сродни государственной измене. Империя вам этого не простит. Так что прекратите эти ваши отношения с премьер-министром, их вполне можно продолжить уже после того, как вам повезет стать княгиней. В первый момент я решила, что ослышалась. Во второй подумала, что если задушу леди Роздби, то вполне смогу оправдаться тем, что была в состоянии аффекта. Но в третий момент все-таки решила, что у меня есть довольно удачный козырь для того, чтобы задеть компаньонку без угроз и членовредительства. «Ну что вы, миледи?» Я примила, улыбнулась. «Я даже не думала о том, чтобы претендовать на лорда Михарского». Это же у вас настолько буйные фантазии насчет него, что вы даже не постеснялись раздеться перед князем. У меня не было уверенности в том, что леди Ростби помнит о своем помешательстве, но я была готова рассказать подробности. Но не понадобилось. Судя по тому, как компаньонка побледнела, в памяти ее что-то сохранилось. «Да как вы смеете!» «Знаете, я вполне могу написать лорду Премстеру, а еще нескольким знакомым из пансиона. Вы представляете, с какой скоростью разносятся слухи в столице? А как быстро их разносят те, у кого доступа к слухам в обычной жизни почти нет?» «Ты же сама пострадаешь от этого!» – процедила леди Ростби, а я махнула рукой, уже чувствуя себя победительницей. «Лорду Рафту деваться некуда. К тому же, пока письмо дойдет в столицу, пока все раскрутится, я уже стану леди Рафт, и до слухов мне не будет никакого дела». «Чего ты хочешь?» «Извинений?» – твердо сказала я. «И помощи?» «Какое-то? Меня не было на совете!» «Проберемся в кабинет лорда Михарского вместе». «Зачем выставлять в коридоре охрану? Вот кто это придумал?» Что такого серьезного может храниться в кабинете, что мимо него постоянно прохаживается пара внушительных мужчин с оружием? Мы с леди Ростби прогулялись по коридору и в расстроенных чувствах вернулись в спальню. О том, чтобы незаметно зайти в кабинет лорда Михарского, и думать не приходилось. Мой план полетел в подземное царство уже на этапе, когда я осознала, что кабинет заперт. А когда из-за угла показались охранники, затея и вовсе представилась глупой. Ну что ж. Я села за письменный стол. «Придется восстанавливать однажды написанное. Попробую хоть что-то вспомнить. Не может быть, чтобы князь возлагал на меня слишком высокие надежды, так что удовлетворим его ожидания». «Ну уж нет!» Леди Ростби хлопнула рукой по чистым листам, которые я уже положила перед собой. «Вы не можете упасть в грязь лицом! За вас поручился сам император! И что вы предлагаете?» «Вам не кажется, что кабинеты располагаются в нашем корпусе этажом ниже?» «Ну и что?» Леди Ростби притянула к себе один из листов и вырвала из моих рук карандаш. Я с немым изумлением наблюдала за тем, как она рисует схему дворца. «Так, Оливия, смотрите! Это ваша спальня, а всего через три окна снизу кабинет лорда Михорского. Это очень маленькое расстояние, вы согласны?» «Ну, наверное, и правда небольшое» признала я. «И что нам это дает?» «В Гельсинурском дворце очень удобные внешние подоконники, широкие, ровные, так что ничего не мешает вам пробраться по ним в кабинет». «Вот это вы отлично, конечно, придумали», съязвила я. «А на этаж вниз я как спущусь? Подвесите меня на веревке?» «Почему бы и нет? Прямо под нами зал для заседаний совета. Ночью он пустует, так что никто ничего не заметит». Оливия, полно переживать. Вы думаете, кто-нибудь может подумать, что княжеская невеста способна скакать по подоконникам? Вас никто не поймает. Вы знаете, леди Ростби, я волнуюсь совсем не из-за этого. Если рухну вниз, то наоборот буду радоваться своему обнаружению. Ну, знаете. Компаньонка сердито поджала губы. Никто не обещал, что все будет безопасно. Никто и не предупреждал, что мне придется строить из себя шпиона со стажем. Леди Ростби уже бросилась открывать окно. «Хорошо!» – я наблюдала за ней со здоровым скептицизмом. «А веревку вы где возьмете? Сплетете из моей одежды?» «Ох, не задача. Одежды-то у меня нет!» Моя компаньонка, игнорируя комментарии подопечной, покинула спальню и вернулась уже с настоящим мотком веревки. «И где вы ее взяли?» «Оливия, когда доживете до моих годов, то поймете, что веревка, нож – артефакт, открывающий любые запоры, и умение разбираться в подоконниках сыграют хорошую службу даже безвыходной ситуации». «Даже боюсь представить, что за ситуации могут произойти, чтобы мне понадобился нож», «честно сказала я», «да и веревка в сумке очень смущает». «Ох, Оливия», – леди Ростби мечтательно закатила глаза. «Вы не представляете, сколько любовников вовремя сбегали из моих покоев с помощью этой самой веревки. Надеюсь, она выдержит и меня». Я почти уже смирилась с происходящим, а тут еще и леди Ростби успокоила. «Конечно, выдержит, моя дорогая. Мои любовники были всяко тяжелее вас. А однажды на ней спускались сразу двое. Жаль, что один сорвался». В итоге мы сделали веревки из свернутого в калач покрывала, соорудив подобие качелей. Другой конец, леди Ростбе привязала к кровати и умудрилась создать рычаг, так что я села, а моя компаньонка спустила меня на этаж вниз. Страшно было настолько сильно, что мои паника и ужас словно попали в какой-то кокон, до которого я не могла добраться. Я безмятежно рассматривала садовые пейзажи, которые простирались подо мной и думала о том, что князь очень богат, раз может позволить себе осветительные артефакты вместо обычных фонарей. И мысли текли безумно медленно, полностью поглощая меня, так что когда я встала на действительно широкий подоконник, то удивилась тому, как незаметно это произошло. Я слезла с качелей. Леди Ростби мигом втянула веревку назад, а до меня дошло, что обратный путь мы-то как раз и не продумали. Чуть было не позвала компаньонку, чтобы посоветоваться, но вовремя спохватилась, что делать это будет по-настоящему глупо. «Ну хорошо, буду действовать по ситуации», – пробурчала я и боком двинулась к соседнему окну. Путешествие было совсем несложное. Окон в замке много, расстояние между подоконниками небольшое, так что охране дворца стоит задуматься. Желающим ничего не стоит пробраться в кабинет премьер-министра. Через три окна я с облегчением выдохнула, вознесла короткую молитву создателю и достала из лифа артефакт. Он был выполнен в форме солнца, посередине которого помещался тусклый красный камень. Я поднесла артефакт к окну, и камень на мгновение вспыхнул. Все, теперь можно было спокойно попасть в кабинет, что я и сделала. Но как только бросилась к массивному письменному столу посередине кабинета, как услышала громкие шаги, доносящиеся из коридора. Я заметалась, не зная, куда спрятаться, и в итоге забралась в шкаф, пытаясь притвориться одной из вешалок с фраками и сюртуками. Хорошо, хоть мне не пришло в голову, что шаги пройдут мимо, потому что дверь кабинета распахнулась. Пара минут тишины, на протяжении которых я молилась, чтобы посетитель как можно быстрее ушел, а затем... «Да ладно!» – послышался сдавленный мужской голос. Я чуть не чихнула, в шкафу царил густой запах мужских духов, но вовремя сдержалась. «Что там?» – еще один мужчина. Мне показалось, что это Алазель. «Труп?» «Нет, здесь. Позови его, светлость!» Я не двигалась, так как подозревала, что отдавший приказ сам-то покидать кабинет не спешит. И правильно сделала, потому что довольно скоро услышала знакомый голос. «Что случилось? В кабинет лорда Михарского кто-то влез. Я прибыл на место, а здесь вам нужно все увидеть, так как... сами понимаете». Опять молчание, к которому я напряженно прислушивалась и не понимала, что происходит. «Понимаю». Недовольно откликнулся лорд Рафт. «Премьер-министра вызывать не стоит, у него слишком сложный день». «Слушаюсь». Я поняла, что мужчина удалился и постаралась реже дышать, чтобы точно не выдать себя. В общем, в шкафу я сидела в полной уверенности, что лорд Рафт скоро удалится, но выяснилось, что князь и не думает действовать по сценарию. А как еще, если не врожденной вредностью, объяснить тот факт, что его светлость открыл шкаф, в котором я имела глупость спрятаться и недовольно уставился на меня? Добрый вечер! В голосе его чувствовалась неприкрытая издевка. Очень рад встреча! А как я рада? В тон ему ответила я. Вы не хотите порадоваться по отдельности? Боюсь, мне не дали такой возможности, когда вызвали посреди ночи под предлогом того, что моя невеста забралась в кабинет премьер-министра Зарита. Я обратила внимание на то, что одет князь просто, рубашка и свободные брюки. По-видимому, действительно уже собирался спать. Но как? Я искренне удивилась. Меня же никто не видел. Лорд Рафт демонстративно тяжело вздохнул и протянул мне руку, предлагая помощь. Сил что-то из себя строить уже не было, а потому я оперлась на князя и выбралась из шкафа. «Смотрите!» От стыда смотреть хотелось только под ноги, но я послушно подняла глаза. Лорд Рафт вытянул вперед ладонь, подвигал пальцами на манер игры на пианино, и в воздухе проявилась призрачная «я». «Я», которая залезла в окно, пошла была к столу, но вдруг прислушалась и нырнула в шкаф. Князь хлопнул в ладоши, и все исчезло. «Это магия, да?» — хмуро спросила я. «Хотя чего спрашивать, и так понятно, что не я сама решила повторный забег устроить». «Мисс Росс, на всех кабинетах стоит магическая защита». Князь смотрел на меня с какой-то брезгливостью. «Как только вы прикоснулись к окну, начальник дворцовой стражи и придворный маг были подняты по тревоге. Вы очень их удивили, правда. Не каждый день княжеские невесты забираются в кабинет премьер-министра. Что вы хотели здесь найти?» Я недовольно поежилась, но молчала. Говорить, что пришла за протоколом собрания, было неудобно. Князь долго ответа не ждала, продолжал говорить. «Удивительно, что столица, отправляя шпиона, так плохо его подготовила. Или вы настолько глупы, что не смогли запомнить способы ухода от защиты?» «Я не шпион!» Я вспыхнула. «Вот таких обвинений даже предположить не могла!» И теперь легче было сказать о протоколе, чем находиться под подозрением в шпионаже. «Я просто забыла в кабинете лорда Михарского одну бумажку!» На князя было страшно смотреть. Черты лица заострились, он будто бы даже ростом больше стал, а вот голос неожиданно обволакивал и гипнотизировал. «А что такого вы делали в кабинете премьер-министра, что умудрились в нем что-то забыть? Сейчас у меня два варианта происходящего». «Вы либо хотели раздобыть секретные сведения, либо забыли о том, что являетесь моей невестой. Скажу вам честно, второй вариант для вас предпочтительнее. Никакой казни, всего лишь выдворение обратно в столицу». «Прекратите!» – разозлилась я. Я попросила у лорда Михарского помощи в написании протокола и забыла его на столе. «Да ладно!» – князь от чего-то развеселился, но более слушать его я не хотела. «Не понимаю, чего вы так распаляетесь. Я так сильно сжала кулаки, что ногти впились в кожу. Даже смотреть лорду Рафту в лицо было больше не страшно. Свою честь готова была отстаивать до последнего. Вы же владеете магией. Посмотрите события, которые были пару часов назад, и прекратите меня обвинять неизвестно в чем». Что-то промелькнуло во взгляде князя, и, надеюсь, это называется хотя бы подобием уважения. «Я же посмотрю». Спокойно, сказал лорд Рафт. «Вы уверены, что хотите этого? Сейчас я предлагаю вам деньги и возможность самостоятельно разорвать помолвку, без позора. Вы уйдете, и мы забудем об этом инциденте. Но если я просмотрю события сам, то пути назад не будет». Меня захватил азарт. Я едва сдержала торжествующую улыбку и, хитро прищурившись, предложила. «Мы оба делаем вид, что ничего не произошло, и я забываю о вашем возмутительном поведении. Но если вы все увидите сами и решите, что обвинять меня более не в чем, без извинений отсюда не уйдете». «Вы настолько самоуверены, что пользуетесь таким дешевым блефом?» картинно ужаснулся лорд. «Хорошо, будь по-вашему. Если вы невинны, как овечка, то я перед вами извинюсь». И не просто извинитесь, у меня будет одно желание, но озвучу я его позднее. Я широко улыбнулась, если мне понравится извинение. Князь заскрежетал зубами, отвернулся от меня и опять взмахнул рукой. Ему пришлось понаблюдать за тем, как мы совместно с Лордом Михарским писали протокол. Причем я, глядя на себя со стороны, отметила очень интересную деталь. Джоэль постоянно пытался меня коснуться: то руки, то моих волос. Но он протягивал руку, а я инстинктивно, сама того не замечая, отстранялась. Князь мрачнел на глазах, а когда премьер-министр получил ногой в пах, так и застыл широко раскрытыми глазами. Такой момент я упустить не могла и потому вопросила ласковым голоском. «Ваша светлость, как считаете, я была достаточно живой в этот момент?» «Достаточно», – князь убрал картинку. «Жаль, что звука нет», – сокрушалась я. «Дальше лорд Михарский мне угрожал. Сами понимаете, вернуться за протоколом при нем я не могла». «Почему вы вообще делали его вместе? Это было индивидуальное задание». «Считайте, что я его не выполнила. После прогулки по карнизу, обнаружения в шкафу и обвинений в шпионаже я не боялась того, что буду выглядеть глупой. Жду ваших извинений». Князь с минуту смотрел на меня так, будто представлял, каким именно способом я буду убита, и явно пытался не скрежетать зубами, но получалось плохо. «Мисс Росс!» Наконец прошипел он. «Вы понимаете, насколько я зол?» «Успокойтесь, отдышитесь!» кивнула я. «Все понимаю и готова потерпеть!» «Нам все-таки всю жизнь нужно прожить вместе, стоит делать друг другу небольшие уступки!» Лорд Рафт застонал и с видом, чем быстрее, тем лучше, взял меня за руку. «Мисс Росс!» «Оливия!» подсказала я. «Оливия!» – по слогам повторил он мое имя и скривился, как от зубной боли. «Прошу простить меня за подозрение в шпионаже и за оскорбление в мою сторону!» Неожиданно князь накрыл мою руку ладонью и вот так в замочке поднял губам. «Откусить он ее хочет, что ли?» – подумала я. «И за то, что посмел усомниться в вашей верности. Я увидел, что...» Лорд Рафт недовольно хмыкнул. «Вы сможете дать отпор любому из мужчин». Мне показалось, или наши руки на мгновение обуял алый свет. Я шалело моргнула, и все исчезло. От испуга я принялась моргать, как будто пыталась поднять ветер. «С вами все в порядке?» – участливо спросил князь. «Да». Я вырвала руку из захвата. «Прослезилась просто. Ваши извинения приняты. Теперь озвучу свое желание». «Попробуйте». Лорд Рафт напрягся. «Я прошу? Нет, я требую хотя бы один ужин, как у настоящих жениха и невесты!» Мой голос неожиданно зазвучал от волнения. Заметив во взгляде князя недоумение, я поспешила объяснить. «Никаких министров! С моей стороны только лишь компаньонка! Мы должны пообщаться, узнать друг друга получше!» «У вас какие-то странные фантазии!» – хмыкнул князь. «А если по итогу ужина мы окончательно удостоверимся в том, что не подходим друг другу, вы разорвете помолвку?» «Вас преследует навязчивая идея. Нет, не разорву. Но думаю, нам обоим будет полезно хотя бы попытаться примириться с действительностью». Лорд Рафт потер переносицу и устало как-то безразлично махнул рукой. «Договорились. Будет вам ужин. Только с условием, что ваша компаньонка будет молчать». Иначе за исход свидания я не отвечаю.